Петр Михайлович Достоевский. Великий инквизитор. Старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит «Это ты, ты?» «Не отвечай, молчи. Да и что ты мог сказать?»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 И чтобы не отнять у людей свободу, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты возвестишь, посигнет на свободу веры людей. Ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорю, хочу сделать вас свободными? Ну вот ты теперь увидел этих свободных людей. Да, это дело нам дорого стоило.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 От того ли ты желал, такой ли свободы? и Его теперь только стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали. Ты не имея недостатков в предубеждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, к которому можно было устроить людей счастливыми.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 А можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах и что-то отверг, и что в книгах названо искушениями? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений, именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо.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 соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость Земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж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 Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо нет ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне, обрати их в хлеб и за тобой побежит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 Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда-никогда не сумеют они разделиться между собою. Убеятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожные и бунтовщики.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 В вопросе там заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, хлеб ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного существа, так и целого человечества вместе, это пред кем преклониться. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как оставшийся свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но еще человек преклониться пред тем, что уже бесспорно. Столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред Ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому поклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в Него, и преклонились перед Ним, и чтобы непременно все вместе. Вот это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 Даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут перед идолами. Ты знал. Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось. Тебе, чтобы заставить всех преклониться перед тобой бесспорно, знамя хлеба земного и отвергвая имя свободы и хлеба небесного, взгляни же, что сделал ты далее. И опять во имя свободы. Говорю тебе, что нет человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Даешь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время Кто-нибудь владеет его совестью помимо тебя, вот тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстил его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайное бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления о себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребить себя, чем останется на земле. Хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободную людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего больстительней для человека, как свобода его совести. Но нет ничего и мучительней. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда... Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою? Вместо того, чтобы владеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевного царства человека вовеки. Ты возживал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона с свободным сердцем должен был человек решать вперед сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ перед собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет, же, наконец, и оспорит даже и твой образ, и твою правду, если его угнет таким страшным временем, как свобода выбора. Они воскликнут, наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, ты сам положил основания к разрушению своего же царства, и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе. Есть три силы, единственные три силы на земле,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 И в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих, оставаться лишь со свободным решением сердца. Вот ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что следуя тебе и человека, останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что... Чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст в себе новых чудес, уже собственных, и поклониться уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бандовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел с креста, когда кричали тебе издеваясь и дразнять тебя.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 «Озрись из суди. Вот прошло 15 веков. Пойди посмотри на них, кого ты вознёшь до себя. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком многое от него и потребовал. И это кто же? Тот, который возлюбил его Более самого себя, уважая его, менее менее бы от него и потребовал. А это было бы ближе к любви, ибо легче было бы носить его. Он слаб и пудал. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти, гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторг репетишек он.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 Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее. Ибо природа человеческая не выносит богохольства, и в конце концов сама же всегда и отметит за него. И не так неспокойство, смятение и несчастье. Вот теперьшний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их.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 и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стады, и что в сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были у чая, делай так, скажи? Неужели мы не любили человечество, столь смиренно осознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив в слабосильной природе его хотя бы и грех, нос нашего позволения. Чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей. Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю?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 Ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей. Но чем выше были эти народы, тем были несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели Тимура и Чингисханы пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать Вселенную. Но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и Порфиру Кесаря, основал бы Всемирное Царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их? Мы взяли меч Кесаря. А взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их наук и антропофагии, потому что, начав возводить свою илонскую башню без нас, они кончат с антропофагией. Но тогда ты -то приползет к нам, зверь, и будет лизать ноги наши, и обрыжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу И на ней будет написано тайна. Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастье. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранний, а мы успокоим всех. Да и так ли еще, сколь многие из этих избранников из могучих, которые могли бы стать избранниками, Устали, наконец, ожидая тебя, и понесли, и еще понесут силы духа и жар сердца своего на иную Ниву, и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы, и не будут более ни бунтовать, не истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместной. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда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 Другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих. Получают нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками, добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда увидят, что... Не обратили мы камней в хлебы, но воистину более чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо слишком будут помнить, что прежде без нас самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком-слишком оценят они, что значит раз и навсегда подчиниться. И пока люди не поймут всего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи, кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым, но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда, тогда мы дадим им тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. Умы убедим их наконец не гордится. Ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут рабки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучие и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать с гнева нашего. Умы и хоробей глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками.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 и не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все, судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, все, что понесут они к нам, мы разрешим, и они поверят решению нашему с радостью. Потому что она избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы. Все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих химией. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысяч миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они. Тихо угасну твоими твоей загрубом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секреты, длящих же счастье будет манить их награду небесной вечной. Ибо если бы было, что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят, ты пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя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 если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. знаешь что и я был в пустыне, что и я питался акридами и коренями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать числом избранников твоих, число могучих и сильных, с восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумию.